Мика, мне нужно позвонить. Я отойду ненадолго. Дэниел поднялся, направившись к выходу из ресторана. Я проводила его удивленным взглядом. Кому вдруг он собрался звонить в такое время, и почему именно сейчас? Он просто хотел оставить нас одних. Привлекая мое внимание, улыбнулся Гленн. Мужчина, с которым мы ужинали этим вечером. Он оказался не просто знакомым Дэниэла, а одним из ведущих хореографов в ABC. «Ничего такого, Микаэла, торопливо заверил он, заметив мою растерянность. «Просто у меня для вас есть предложение. Надеюсь, оно вас заинтересует». «Что за предложение?» – осторожно спросила я. Глен подался вперед, не сводя с меня своего проницательного взгляда, голубых глаз. Он был примерно возраста Дэниела, хорош собой, и я заметила, с каким интересом посматривали на него женщины в ресторане. Впрочем, как и на Дениела. Место в моей труппе. Сначала в качестве приглашенного танцора, а со временем, если сработаемся, заключим контракт. Мне хотелось улыбнуться и спросить. Не шутка ли это? Но Гленн выглядел более чем серьезно. Я не знала, что сказать. Как нужно реагировать, когда один из лучших мировых театров предлагает работать у них? Я взяла стакан с водой и отпила почти половину. Моя рука подрагивала. Господи, кажется, меня мутит. Вы в порядке, Микайла? Обеспокоенно нахмурился мужчина. Я кивнула. — Дыши, Мика, дыши. — Да, просто немного. — Удивлены? — по-доброму улыбнулся он. — Скорее шокировано. — Как? Почему вы предлагаете мне работать у вас? — Нет, серьезно, я не понимала. Этот человек видел меня впервые. эй би не берет, кого попало. Все это очень странно потому что вы очень хорошая танцовщица, — убежденно ответил Глен. Вчера я мог убедиться в этом, наблюдая ваше выступление. Вы были на генеральной репетиции? Он кивнул. Я выдохнула. Голова шла кругом. Такого поворота я не ожидала. Несколько месяцев назад я считала за счастье, что меня взяли в Аполло, а теперь мне открыта дорога в Эйбетти. «Невероятно! Вы знаете, что я занята сейчас в постановке Дэниела, и у меня контракт!» Я пребывала в растерянности, в голове все смешалось. «У меня есть роль, но скоро ее не будет. Мое положение в Аполо очень неустойчиво и туманно, сомневаясь, что Хамфри Старк даст мне работать. Насколько проще было бы уехать в Нью-Йорк и начать все на новом месте!» Если бы только, если я соглашусь, что будет со мной, Дэниелом. Все можно решить, Микаэла, снисходительно улыбнулся Глен. Я расправила плечи, кивнув. Да, скорее всего, он прав, я могу подумать. Мужчина кивнул. Конечно, подумайте и решите, Микаэла. Я буду в Лондоне еще три дня, и я очень надеюсь что вы согласитесь».